ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТАЛИСМАН. 1680. В Массачусетсе стояла липкая летняя жара с продолжительными грозами. Особенно тяжко оказалось в августе. Даже умевшая влиять на погоду ведьма была бессильно совладать с такими капризами климата. Иногда градины величиной с мужской кулак падали и разбивались, громко стуча по крышам и мощённым булыжникам, пешеходным дорожкам. Царила такая духота, что люди не могли спать по ночам. Ошалевшие от жары мужчины бесцельно бродили по улицам города, напрашиваясь на неприятности. Добродетельные женщины ложились спать совершенно голыми, видели во сне ручьи и озёра и просыпались с мокрыми волосами, а на деревянном полу рядом с их кроватями таинственно появлялись лужи воды. Однако, несмотря на все погодные неприятности, не нашлось бы человека, кто не посетовал, что лето такое короткое. Никто не любил зиму в Новой Англии. Суровую, ветреную и гораздо более холодную, чем британские зимы. Такую морозную, что вода замерзала в гавани. Новая страна оказалась слишком студенной для англичан. Они погибали во время метелей или замерзали в постелях. Местные уроженцы утверждали, что раз в 10 лет зимы здесь не бывает вовсе, но в остальные годы она очень суровая. Это была земля крайностей. Казалось, здесь всего в избытке и бедствий, и надежды. Матери шептались, что именно поэтому в колонии Массачусетского залива рождается так много близнецов. Всё здесь удваивается, даже человеческая жизнь. Вокруг раскинулись обширные, почти бескрайние земли с неосвоенными территориями, не нанесёнными на карту, где властвовали дикие звери и туземцы, обманутые поселенцами, которые теперь боялись их мести. Округ Эссекс был велик, в нём было множество городков и поселений. Пока Мария не узнала, где живёт Джон Хаттерн, ей пришлось оставаться в Бостоне. Она снимала жильё близ школьной улицы, где находилась Бостонская латинская школа, первое публичное учебное заведение в городе, основанное в 1635 году. Мария оставляла окно открытым, чтобы Кадин прилетала и улетала, когда захочет. Она приносила Марии дары со всех дворов Бостона — пули, рыболовные крючки, синий жемчуг, створки раковин, цветное стекло, ключи. Ворона усаживалась на балке дома, Но ночью, словно вспоминая об одиночестве Марии, спала рядом, устраивая гнездо на её одеяле и убаюкивая своим воркованием. У Кадин появились белые перья, и Мария беспокоилась о её здоровье, хотя вороны доживают до двадцати, а в редких случаях до тридцати и более лет. «Не покидай меня», — шептала она вороне те же слова, что Самуэль Диас часто говорил ей во сне. Но она мало о нём думала. В пансионе, где Мария снимала жильё, имелось чайное, и она нанялась туда работать кухаркой за комнату и питание. Основам кулинарии она научилась ещё у Ханны и быстро приспособилась готовить излюбленные американцами блюда. Хотя они были чужды её вкусу, Мария вскоре привыкла к той странной еде, что раздавала каждый вечер клиентам. Треска и картофельное пюре, фасоль, замоченная на ночь в холодной воде, а затем варившиеся долгие часы с засоленной свининой, тушёная тыква, жёлтые и зелёные местные кабачки, пироги с начинкой любого рода, варёные моллюски, вишнёвые и сливовые пудинги, а также блюдо, известное как индейский пудинг, горячо любимая фейт, божественно вкусная смесь подогретого молока, кукурузные муки, патоки, имбиря и корицы. Мария выучилась различать рыбу — Треска имеет белые полосы и хороша для варки, а у пикши полосы чёрные, и её лучше жарить. По вторникам она готовила песочное печенье, масляное, издобренное розовой водой. По субботам — яблочный пудинг в форме птичьего гнезда с сердцевиной, наполненной заварным яичным кремом. Но лучше всего бывало в воскресенье, когда она готовила яблочные оладьи, яблочные дольки, жаренные в масле и посыпанные сахаром а по особым случаям — яблочный пирог, любимое блюдо её дочери. Для тех, кто предпочитал на десерт пирожные с начинкой, готовили ломтики клюквенного пирога, сдобренного мускатом и корицей, или твёрдый имбирный пряник, неделями сохранявший свои свойства. Неизменным успехом пользовался бодрящий чай, особенно в тех случаях, когда какой-нибудь женщине требовалось принять трудное решение — или никак не удавалось найти правильные слова при выяснении отношений. Каждое утро Мария стряпала дочери на завтрак жидкую кашу из овса, замочив его в холодной воде и сварив с изюмом, сахаром, щепоткой соли и мускатом. Фейт рано начала ходить и к концу лета уже ковыляла от одного стола к другому с любимой куклой в руках. Мария с улыбкой вспоминала, что эта кукла сшита моряком, участвовавшим в морских сражениях и не считавшим зазорным проливать кровь неприятеля. Она помнила открытую улыбку Самуэля, его обаяние, дерзкую самоуверенность, над которой она посмеивалась. Диасу казалось, что для него нет ничего невозможного. Глядя на куклу, она думала о том, что моряки проводят в плавании бесконечные часы, и чтобы занять себя, учатся исконно женским ремёслам, мастерят замысловатые коробочки, украшенные ракушками вяжут шарфы, шьют. Мария вспоминала, как спала рядом с Самуэлем, когда он горел в лихорадке и был гораздо ближе к смерти, чем думал. Мария скучала по теплоте их отношений, его рассказам, в которые погружалась, как в реку. Она говорила себе, что думать о нём вполне естественно, ведь они держали друг друга в объятиях, а пару раз даже позволили себе немного больше, но, наверное... Её мысли часто обращались к Самуэлю, потому что она его спасла. И её привязанность к этому человеку немного напоминала чувства, которые испытывает тот, кто спас щенка из пруда с ледяной водой или птичку, запутавшуюся в кустах. Не более того. Фейт нередко звала моряка по имени, явно озадаченная тем, что он вдруг исчез из их жизни. Мария тогда качала головой, объясняя дочке «он ушёл в море». Если ребёнок не прекращал звать Коко, Мария отводила её в гавань. «Он уплыл туда», — говорила она дочери, указывая на катившиеся к берегу волны. Тайны трудно хранить даже в Бостоне. Слухи о талантах Марии быстро распространились. Её адрес передавали из уст в уста. Клиентки Марии были подобны узлам на канате, почкам на дереве. Птицам, которые пением созывают собратьев, нуждающихся в укреплении сил и исцелении. Вскоре в сумерках у задней двери выстраивалась целая очередь из женщин. Их головы были покрыты большими платками, никто не хотел быть узнанным. Одни называли Марию Оуэнс «целительницей», другие — «ведьмой». Даже те, кто боялся магии, обращались к ней за помощью. Не думая о том, что сказали бы их отцы и мужья, узная они, что их дочери и жёны ходят за советом к эксперту в непостижимом искусстве. Больные, старые, томящиеся от любви, убитые горем, брошенные, полные надежд, проклятые, больные лихорадкой, падшие, все приходили к ней, когда наступала темнота, город пустел, гавань затихала, а по улицам бегали крысы. Большинство женщин жаждало обрести любовь. Марию это не удивляло. Тоже было на любимом поле. Ханна не раз говорила, что посетительниц приводят к ней именно любовные страдания. Во многих случаях простого средства было достаточно. О самых надёжных любовных напитках Мария узнала, тайком наблюдая за манипуляциями Ханны. Например, женщине нужно было высадить лук и держать его на подоконнике, написать на белой свече имена Свое и того, чьей любви она добивалась, а затем полностью сжечь её. Можно было также сплести прядь своих волос с волосами возлюбленного и держать её под головой в постели. Когда восемь первых заклинаний не давали результата, Мария обращалась к девятому. Оно не наносило вреда и не могло принудить к любви, но деликатно открывало перед ней дверь. Любовный напиток. Номер 9. 9 унций красного вина, 9 листков базилика, 9 лепестков розы, 9 гвоздик, 9 яблочных семян, 9 семян аниса, 9 капель уксуса. Соедините все ингредиенты в 9 час 9-го дня месяца. Самый сильный эффект достигается в 9-й месяц года. Взболтайте 9 раз. Пусть выпивший этот напиток хмельной, любовью меня одарит неземной. Десятое любовное заклятие, которое Ребекка наложила на Локленда, было записано в гримуаре Марии, но она поклялась никогда его не использовать ни для одной посетительницы, сколь бы ни было велико её отчаяние и уж, конечно, не пользоваться им самой. Это заклятие, написанное кровью, обнажает сокровенные чувства человека, Его магическое воздействие нельзя отменить без тяжёлых последствий. Заклятие номер десять чрезвычайно опасно, как всякая древняя магия. Оно взывает к стихийным силам, способным обратить сердце возлюбленного в камень, если будет сделана малейшая ошибка при обращении с ним, а при неверной дозировке его ингредиенты могут иметь разрушительные последствия. Ханна сделала всё возможное, чтобы устранить последствия заклятия, наложенного Ребеккой, но почти безрезультатно. Противоположность любви — ненависть. Именно она переполняла сердце Томаса Локленда, когда он сжёг дом Ханны. Считается, что десятое заклятие нельзя отменить, а так быть не должно. Совершенно необходимо, чтобы всё сущее и будущее менялось. Зима 1680 года прошла в тяжёлой работе. Уже в 4 часа дня темнело, становилось так холодно, что тарелка, когда на неё бросали кусок хлеба, звенела. Люди напяливали на себя всю одежду, какую имели. Это было неподходящее время, чтобы разыскивать Джона Хаттерна в округе Эссекс, и Мария решила оставаться в снятом ею жилье, пока погода не переменится к лучшему. Она сблизилась со своей хозяйкой, миссис Хенри, Обе были одинокими женщинами, готовыми открыть дверь любому, кто нуждался в их помощи. Таланты Марии было трудно скрыть, и очереди желающих к ней попасть становились пугающе длинными. Одним она рекомендовала положить пару яиц под кровать, чтобы очистить испорченную атмосферу, но ни в коем случае их не есть. Другим — использовать семя чёрной горчицы, чтобы отогнать кошмары. Третьим — давать слабосильным в постели мужчинам питьё с уксусом и кормить их каштанами и устрицами, чтобы разжечь желание. Четвёртым, чьи мужья ходили на сторону, чай верности. Некоторые женщины приходили за средством, приготовляемым из чеснока, соли и розмарина, самым древним снадобьем, чтобы отводить зло. Многие нуждались в различных видах завариваемого Марией чая, который она готовила ночью при свете фонаря. Чай от лихорадки состоял из ягод лавра, имбиря, корицы, тимьяна и майорана. Чай от хандры приготовлялся из ромашки, из сопа, малинового листа и розмарина. Любимый Марией бодрящий чай по старинному рецепту Ханны выдавался изо дня в день целыми горшками. Миссис Хенри видела в Марии целительницу, а не ведьму, и навсегда сохранила к ней благодарность за ландышевый чай которым Мария ее напоила, когда сердце пожилой женщины однажды ночью билось так сильно, что она упала в обморок. Миссис Хенри клялась, что если бы не это целебное средство, она бы уже лежала в могиле. Она распахнула своё сердце для Марии и её очаровательной малышки и всегда была рада поделиться собственными рецептами. Бостонские рецепты. Мёд и молоко от глистов. Соль и патока — при порезах. Отвар черники от желудочных болей. Бальзам из почек тополя крупнолистного, сваренный до состояния клейкой массы, применяется для ран. Настой из тёмно-синих фиалок от язв во рту. Звездчатка предотвращает зубную боль. Забродивший уксус со столовой солью от колик. Касторовое масло, молоко и сахар, укрепляющее средства для детей. Мария призналась, что ищет мужчину, как и многие другие женщины, брошенные мужьями и отцами, которые, прибыв в новый свет, обещали вызвать их сюда, а затем исчезали в городах или необжитой местности. Для миссис Хенри в этом не было ничего нового. Множество женщин в Бостоне искало своих мужчин. Повсюду, на фонарных столбах и рыночных прилавках, можно было прочесть объявления с описаниями пропавших мужей, Иногда даже лицезреть их изображение, неумело, но старательно исполненные покинутыми женщинами. Благодаря своему дару Мария часто видела, где находились пропавшие мужчины, когда ставила кастрюлю с водой для гадания. Она сообщала женщинам их адреса, хотя большинство людей вовсе не желало быть найденными. Однако, несмотря на все старания, Мария никак не могла углядеть Джона Хаттерна ни в воде, не в чёрном зеркале, которое бережно хранило завёрнутым в кусок синей фланели. Ханна объясняла ей, что когда глядишь в зеркало, видишь там не то, что хочешь, а то, что должна увидеть. Джон не появился ни разу. Она видела его только в чертах дочери. Широкий рот, высокие скулы, длинные руки и ноги, особая манера смеяться, откинув назад голову, в точности, как её отец когда он входил в бирюзовую воду с ощущением, что мир — это чудо. Именно миссис Хенри направила Марию в Салем. Это случилось, когда пришла весна, и минул год со дня рождения Фейт. На улицах таял лёд, и, как всегда в эту пору, гавань была полна кораблей. Гость пансиона миссис Хенри, возвращавшийся из Лондона, упомянул, что держит путь домой, вокруг Эссекс. «Сколько там народу в этом округе?» — сказала миссис Хенри Марии. «Возможно, он знает твоего мужчину». Мария принесла джентльмену тарелку печёных яблок в глазури, ставших прекрасным завершением его обеда, и спросила, не знает ли он человека по имени Джон Хаттерн. И в самом деле в Салеме жил хорошо известный судья с таким именем «Человек весьма богатый». Это поселение с очень строгими порядками. Пуритане установили их не только для себя, но и для остальных. Однако Марию это не страшило, и она поблагодарила постояльца за ценные сведения. «Похоже, я теряю кухарку», — посетовала миссис Хенри, увидев выражение лица Марии, по которому легко было предсказать будущее, даже не обладая праведческим даром. В ту ночь Мария долго не могла заснуть, Когда, наконец, задремала, ей приснился корабль в открытом море. Во сне она сжимала в руках свой гримуар, раскрытый на странице, на котором были раскиданы звёзды, составляя некое подобие небесной карты. Понять её смысл она не могла и чувствовала себя такой же одинокой и брошенной, как в снежном поле, где её нашла Кадин и уселась на край корзинки, не желая покидать младенца. Но во сне... Мария не была одинока. Рядом, словно наяву, сидела Ханна, такая, какой была в последний день, проведенный ими вместе. Корабль куда-то несло в огромном бесконечном море, но присутствие Ханны создавало уют даже во сне. Судьба — это то, что ты из неё делаешь. Можешь распорядиться ею наилучшим образом или позволить ей играть с тобой по своему усмотрению. Под кораблём огромными чёрными тенями проплывали рыбы, но Мария не обращала на них внимания. С неба падали звёзды. Предвещая шторм, появились серые и набрягшие облака. Мир вокруг был холодным, но внутри её бушевало пламя. Ханна склонилась к ней и прошептала. «Жизнь — не то, что ты о ней думаешь. Помни об этом». «Не забывай меня». Проснувшись под утро, Мария приняла решение безотлагательно отправиться в округ Эссекс. Будущее ждало её, и надо было выяснить, что оно приготовило. Она и так слишком задержалась в Бостоне и спрашивала себя, почему не сумела самостоятельно разыскать Джона Хаттерна, хотя видела в своём зеркале множество мужчин, которых разыскивали приходившие к ней женщины. Мария поняла, что существует нечто, что ей мешает. И приступила к работе — выпечке любовного пирога по рецепту, позаимствованному у Ханны. Этот пирог выпекался на огне в сковороде с длинной ручкой. По мере приготовления он менял цвет с белого на красный. Мария вытащила его из огня, чтобы остудить, но, возвратившись через час, обнаружила, что пирог сожрали муравьи. То было дурное предзнаменование — Но Мария не придала этому большого значения, выбросив остатки выпечки. «Верь тому, что мир являет тебе, и не оправдывай себя. Смотри, какой путь выбрать правильно». Мария понимала, что невозможно держать под контролем все живые существа и всё происходящее. Даже магия не в состоянии это сделать. Салем окружали фермерские земли, Поля, заросшие травой, в основном рудбики и волосистой. А дальше стоял густой древний лес. Весна в Новой Англии оказалась настоящим безумием, словно все живое разом возродилось. Сосна, дуб, каштан, слива, вяз, орех, ясень, вергинская лещина, черешня там росли все эти деревья. Болото изобиловали мальвой и белой чемерицей используемые как лечебное средство для заживления ран и боли утоляющие, оживляли пейзаж кустики фиолетового вербейника. В тени прятались Беладонна, чёрная белина, полынь и красный щавель. Северная река текла вглубь континента, вокруг раскинулись стопи и приливные заводи. Примечание — Северная река. Река приблизительно 12 миль 19 км длиной, в восточном Массачусетсе, США. Конец примечания. В Салеме было многолюдно в любой час дня. В 1626 году на месте туземной деревни возникла община мореходов, второй старейший населённый пункт в Массачусетсе, названный изначально еврейским словом «шалом» — «мир». Те, кто бежал из Англии в поисках свободы, построили там первую пуританскую церковь, Но, прибыв в страну, которую они объявили своей, иммигранты оказались столь же нетерпимы, как их преследователи в Старом Свете. Они настаивали на чистоте нравов, соответствовавшей их вере, следили за тем, чтобы все жили согласно священному писанию, как они его понимали, и отвергали греховные пути, обычные для Англии. Салемские пуритане объявили, что душа состоит из двух половин — бессмертная честь. Мужская, смертная, женская, что обусловлено первородным грехом Евы. Как правило, именно женщины, носительницы греха, они лелеют его в своём сердце и отклоняются от праведного пути. Поселенцы в новом свете были убеждены, что будущее предопределено. Некоторые обречены гореть в аду, и их судьбу никак нельзя изменить, а другие будут пользоваться милосердием Божьим, Независимо от своих земных поступков Лишь небеса могут даровать удачу Людям не дано прощать Им необходимо устанавливать Божьи законы И следить за их исполнением Отклонение от правил влечёт за собой суровое наказание Порку ремнём и плетью, колодки, тюрьму Высылку в неосвоенные земли Женщинам округа Эссекс запрещалось носить красивую одежду Такие наряды пробуждают порочные влечения у мужчин и демонов. Слабому полу надлежало одеваться в простые аскетичные платья серого или, как его называли, печёночного цвета. Иногда использовались коричневый и синие цвета. Эти краски были дёшевы, однако чёрные носили только богатые. Самолюбование было под запретом. Шёлк и кружева считались греховными, не одобрялись шарфы и вышивка. В соседнем городке Ньюбери, незадолго до прибытия Марии, за ношение шёлковых капюшонов арестовали нескольких женщин. Длинные волосы оказались вне закона, так как они вызывали неподобающие желания, нельзя было носить лайковые перчатки или обувь с шёлковыми кружевами, не допускались золотые и серебряные драгоценности. Пуритане придавали большое значение цвету одежд. Чёрное символизировало смирение, Красновато-коричневый и коричневые цвета, полученные из более яркой исходной краски, были цветами бедности. Серый означал покаяние, а белый — цвет чепцов и манжет, чистоту и добродетель. В этой части мира легко обнаруживался порог. Руки надо было постоянно занимать трудом, чтобы предотвратить греховные деяния и сохранить благосклонность Создателя которая, как многие полагали, после нескольких лет неурожаев и голода, была утеряна. Во имя Господа пуритане вели войну против туземцев и французов, жестокую кампанию, названную «Войной короля Филиппа» в честь вождя племени вампануагов, возглавившего кровавое восстание, которое продолжалось 14 месяцев. Примечание. Война короля Филиппа Война между частью индейских племён северо-восточной части Северной Америки и английскими колонистами Новой Англии, а также их индейскими союзниками 1675-1676. Была наиболее кровопролитной из индейских войн, проходивших на территории современных США, сопровождалась исключительными взаимными жестокостями. Вампануаги, индейский народ, конфедерация родственных по языку племён — в настоящее время состоит из пяти племён. Конец примечания. Англичане, получив что хотели, сочли это даром Всевышнего и использовали земли для собственных нужд. Следовало быть очень осторожными, чтобы держаться в Божьем свете, а не в дьявольской тьме. Женщины должны опускать очи долу, не повышать голоса, не требовать того, чего не заслужили, не ставить себя выше других, не подтакать греховным нуждам и желаниям. Миссис Хенри велела Марии держать голову покрытой, чтобы не были видны её блестящие чёрные волосы. «Пуритане отвергают женскую красоту», — предупредила Марию миссис Хенри, «и боятся проявлений независимости у пола, который несёт ответственность за грехопадение Адама, повлекшее за собой все напасти, обрушившиеся на человечество». Мария носила свою малышку, дочь, на руках, а Кадин — в её камышевой корзинке. Ворона с самого начала дала понять, что на новом месте она несчастна, издавая неприятное щёлканье, словно бронила хозяйку. Кадин так шумела, что Мария, в конце концов, остановилась посреди улицы и открыла клетку. Птица уставилась на неё своими блестящими глазами, раздражённо надувшись, как в тот день, когда в их дверь постучала Ребекка Локленд или «Когда Джон Хаттерн был на Кюрасао». «Лети, ну, давай же», — убеждала Мария птицу, глядевшую на неё с суровым неодобрением. «Ты же просилась на свободу. Посмотришь на город сверху». Ворона исчезла над крышами домов, промелькнув в небе чёрной полосой. Если Кадин не хочет помочь ей разыскать Джона, так тому и быть. Они помирятся, как всегда было раньше, ведь у них сходный характер». Спокойный и недоверчивый, но не злопамятный. Мария решила, что пора отбросить сомнения, черное сердце может быть у кого угодно, и она не будет обращать внимания на то, что некогда видела. Настал день, когда ей нужно сделать шаг в будущее. Мария надела саржевое платье, сшитое вручную миссис Хенри, и выкрашенное в синий цвет недорогой краской на основе индиго, которая продавалась в жидком виде в маленьких стеклянных бутылочках. Синий цвет был привычен для Бостона, но бросался в глаза в Салеме, где женщины носили преимущественно серое. Мария надела красные башмаки, они выглядели как новые, скрепила волосы заколками из почерневшего серебра. Она считала, что заколки приносят ей удачу, хотя ведьма создаёт себе везение сама, а серебро для неё не более чем воспоминание. Её милое лицо светилось при солнечном свете, Ясные дни случались в этом городе нечасто. Мария взяла несколько лепёшек для Фейт и немного соленые трески для себя, а пока они шли вдоль дороги, собрала пару пригоршней спелой ежевики. Ребёнок проголодался, а желудок Марии был словно комок нервов, и она не могла заставить себя есть. Стоило ей закрыть глаза, и она видела, что держит в руках чёрное сердце. «Переверни его один раз». И тебя ждет любовь. Два. Измена. Три. Разбитое сердце.